Глава 7. Группа двинулась легкой труссой, прихватив с собой парочку светошумовых гранат, штык ножей и на всякий случай пару лазерок. Безопасность превыше всего. У Врага они были через несколько минут. Рассредоточившись по низине, они растянулись по всему контуру лесной проплешины лицом к врагу, который вот-вот должен был подойти. Шум мелких дождевых капель по листве. Где-то недалеко тенькает печуга пробует голос перед рассветом. Ожидание тянулось. По расчетам быка противник должен был быть уже у кромки оврага, но поглядывающий через кусты скрип не видел никого на расстоянии 10-15 метров. Это настораживало. Дальше даже для синеглазки все сливалось в сплошную серую массу, значит и чужаки их видеть не могут. Минуты, казалось, растянулись в вечность. Наконец скрип сделал жест, показывая, что противник рядом. Голосом пользоваться не стал. Он один, командир. Разведчик, скорее всего. еще кого-нибудь видишь? Нет. Он точно один. Бык, разберись. Скрип скорректировал Быка, чтобы тот перебрался чуть левее от лейтенантов, и поднял ладонь на уровень груди, показывая остальным членам группы Притаится, а затем Бык резко встал. Схватив тёмный силуэт за грудки, затянув себе в тайник. Тихий булькающий звук подсказал, что это был последний вздох возможного разбойника. Готов. Скрип тихонько шепнул Рим синеглазки. Вижу ещё двоих. Стоят, ждут этого, ответил скрип, указывая на труп около ног быка. Точно? Да, капитан. Я хорошо вижу в темноте. Следующие жертвы не заставили себя ждать долго. Кивок головы Скрипа и после короткого жеста Рима бык и лейтенанты выскочили из оврага, притягивая за одежду к себе противников, втыкая ножи в глотке, дабы те и пискнуть не успели. Но только в этот раз совсем тихо не получилось. Жертва Чука заверещала. То ли сам лейтенант замешкался, как никак первый боевой опыт, то ли силы не хватило. Осталось пять, Только и успел подумать Рим. Как перед сьюле его армейцев зажглись факелы. По глазам ударило всем, но проморгался командир быстро, не так и ярок был этот свет. Через несколько секунд раздался странный свистящий звук. Сука, возглас быка. Он еще раз от души матернулся, держась за бок. Рим и скрип рванули вперед, не давая противнику преимущества и возможности сориентироваться. Кто ожидает, что при свете факелов Перед тобой будут лежать тела твоих же собратьев, а рядом воины в странных одеяниях. Вот и мародеры не сразу сообразили, что делать. Чук все таки добил разбойника, изрядно перемазавшись его кровью, и одновременно с каким-то странным ревом бросился вслед за Геком на ближайшего противника. Опоздал. Гек ударил только один раз, но очень удачно, в лицо. Бык точным броском метательного ножа пробил грудь одного из факельщиков, достал из-за пояса стандартный армейский и одним плавным движением развернулся к следующему с несколько кровожадной ухмылкой на лице. Осталось четверо, подумал Рим, когда приблизился к своей жертве. Трое, продолжилась его мысль, под душераздирающее сепение павшего. «Чук! Обойди утырка с лампочкой, крик скрипа. Я не вижу ни хрена. Он отскочил за границу освещенного факелами круга, опустил руки и мигал, старательно смаргивая слезы. В ответ от того самого утырка раздался весьма понятный всем крик, хоть и не на русском. Демон! Демон! Его слова заставили оставшихся разбойников отарапеть, словно реального демона увидели. Пусть Скрип и был обычным человеком с офтальмологической модификацией тела, Но в этом мире увидеть ярко светящиеся в темноте синие глаза. Один из нападавших отбросил факел и упал на колени, осеняя себя крестным знамением. Спустя пару секунд бандит сдох. Синеглазка неловким рваным движением вспорол горло молящегося. Всё же резкие переходы со света в тень выбивали скрипы из колеи. Последним остался арбалетчик. За ним пришлось даже немного пробежаться по лесу, потому что мужик, похоже, оказался самым сообразительным и при первом же сопротивлении лихо рванул в сторону города. Лейтенантам пришлось гнать его чуть ли не два километра. Труп бросили там же. В это время на месте боя скрип и командир стаскивали трупа враг, понимая, что придется рубить еще несколько веток. Небольшая кучка оружия потихоньку росла: арбалет, тяжелые длинные ножи, болты в маленьком колчане, даже солидных размеров меч, который так и остался в ножнах. Бык морщиз сдержался за бок. Арбалетный болт изрядно рассадил кожу. Рана обильно кровоточила, но бык пока и не думал прижигать ее, пусть очистится естественным путем. Первый раз за все время он задумался о том, что количество антибиотиков в их аптечке не так уж и велико, да и срок годности у них. Но на ближайшие 2-3 года им должно хватить, а потом Потом будет видно. Он встал и придерживая локтем рассеченный камуфляж на боку, двинулся ближе к трупам. В отличие от скрипа так хорошо в темноте он не видел, но сейчас предрассветная мгла была уже достаточной для того, чтобы он опознал одно из тел. Рим, глянь. Вот это ты есть тот охранник. Бык ткнул пальцем в здорового молодого мужика. Так что правильно я все заметил. Ат ювелир раследок идёт. Весь вопрос в том, замешан ли ювелир сам. Нам-то какая разница? А такая, недовольно фыркнул бык. Что если ювелир замешан, я ему сам башку сверну. Заодно одной поживемся чем, практично добавил он. Рим промолчал, и они со скрипом, кряхтя потащили очередной труб в рагу. Это был последний. Пока шли к лагерю, Рим отправил скрипа вперёд. И как-то очень устало сказал быку: "Вась, я понимаю, что с нашей сноровкой мы можем весь город этот разнести, но может, не будем так сильно вмешиваться? Даже если замазан ювелир, пускай с ним разбираются местные власти. Нам бы самим решить, чем заняться. Я как подумаю, что в купцов оформимся, начнем торговать и всю жизнь этой хернёй заниматься". Он помолчал и уж совсем как-то тихо добавил: "Что-то мне как-то совсем хреново Вась». Фифа на удивление в обморок падать не стала. Самым поразительным было то, что к их приходу на костре уже закипела вода, в которой варились какие-то тряпки. Подхватив одну из них, девица обмыла рану чуть трясущимися руками, поглядывая на быка с жалостью. После этого разбила капсулу с белым порошком, припудрила разрез. Глядя, как шипит и морщится бык, ласково погладила его по плечу и сказала извечную фразу всех медсестер. "Потерпи, миленький, потерпи". Сейчас пройдет». Бык чуть насмешливо глянул на ее дрожащие руки и добродушно ответил: "Не переживай, потерплю". Сверху рану она залила клеем и выдала быку чистую нателку. Завтрак был спешный. Напуганный ранами и непонятным отсутствием мужчин Хассе, которому никто и ничего не стал объяснять, нервничал и подозревал что-то. Для страховки бык взял с собой в город Гека. Пойдёшь следом, не отсвечивая особо. В лавку не входить, мало ли что. Дальше смотри по обстоятельствам. Если мы с помидором выйдем, двигаешься за нами и смотришь, нет ли слежки. Ну а если не выйдем через десять минут, идёшь и смотришь, что и как, но уже понимаешь при этом, что мы вляпались в дерьмо. С собой берёшь светошумовую. Пару штук возьми. Макара, ну и ножей метательных пяток. Думаю, достаточно. Дальше Бык быстро пояснил сеньору Хассе, почему хочет выйти раньше. Просто осмотреться и последить за лавкой. Поймите, сеньор, у меня нет дурных мыслей о вас, но вчера, когда мы возвращались, я видел за нами слежку. Мне это не понравилось. Судя по бледной морде Хассе, купец уже жалел, что ввязался в эту сделку. Эти странные люди, особенно тот с демонскими глазами, Как-то сумели усыпить его бдительность, но сейчас все тревоги вернулись. Купец мучительно пытался понять, куда они уходили ночью. Может быть, охотились на людей и пили их кровь? Надо обязательно надо будет сходить на исповедь и вымолить себе прощение за общение с нечистыми. Ни один из них даже святой крест не носит. Конечно, сеньор Варго знал, что существуют не только иноверцы, но еще и всякие еретики. Однако для себя вообще не мог решить, во что верят эти люди. Немного подумав, он решил аккуратно выпросить это по дороге у спутника. Этот здоровяк, хоть и выглядит устрашающе, но общается довольно вежливо. Правда, речь у него заторможенная, он часто запинается, но все же понять можно. Конечно, это совершенно богопротивный способ вот так вот учить язык. Красей передёрнулся, вспоминая пыточные боли, когда синеглазый демон клеил ему на виски эти чудовищные белые штуки. Но ведь деньги они разделили по-честному и были достаточно щедры, а могли ведь просто убить и забрать всё себе. Он перекрестился при мысли о собственной смерти и с сомнением покосившись на бока подумал: В бою этот воин будет страшен. Может быть, предложить чужеземцам сдать им две пустующие комнаты? Пожалуй, они за это хорошо заплатят. Дела в последнее время и так идут не слишком удачно. Да еще и Симон скотина ленивая требует добавку к зарплате, а сам только и норовит вина нахлебаться. А если с этими договориться, то и денежка будет капать, и Симона можно будет выгнать. Понять бы только куда они уходили ночью, что за переполох был. Вдруг святой отец прав, и такие как они питаются человечиной. В целом мысли купца метались от плюса к минусам. И неизвестно, чем бы закончились эти размышления, если бы бык не сказал: «Выдвигаемся. Вы, сеньор Хассе, получите награду, если сделка пройдет без конфликтов. И выйди из города, я сниму с вас браслет". Рим с остальными торопливо дорезали машину и складывали самые подозрительные вещи в палатку. Конечно, ее защитная пятнистая ткань не слишком привычна для этого мира, но все же это просто ткань, а показывать местным всевозможные аптечки, мухи И могущий в любой момент мигнуть сигналку явно не стоит. Уходя, бык сказал командиру: "Если все ок, то жди нас с телегами. Да не забудь, пусть тебе глаза завяжет». Потом с сомнением глянул на молодого здорового парня и посоветовал: "Слышь, скрип, ты себе хоть трос какую из палки соруди, а то такого слепого только дурак не заподозрит". До города дошли без помех. Обгоняя неторопливо ползущие телеги и группки крестьян, несущих в корзинах то ли овощи, то ли что-то другое на продажу, Гек, как и было велено, отставал от них метров на десять, но из виду не терял. В город прошли без проблем. Синьор Хассе даже поздоровался с одним из воротчиков, и тот, принимавший оплату от небольшого каравана, довольно дружелюбно кивнул в ответ. Город был изрядно засран. Гек, попавший сюда в первый раз, Внимательно рассматривал низенькие домишки окраины, настороженно вглядывался в идущих сзади и перед ним людей, стараясь не слишком вертеть башкой, чтобы не привлекать внимание. Странным и незнакомым было все, начиная от загаженных камней не слишком широкой мостовой, заканчивая запахами и звуками. Даже люди сильно отличались от привычных гекко-современников. Лица многих были изуродованы странными вмятинами и рытвинами. И рыл это у них какие-то бандитские. Такого в темном переулке встретишь, невольно за оружие схватишься. Гек из-под тешка рассматривал идущего почти параллельно с ним здорового мужика в монашеской рясе тускло-коричневого цвета. Длинный, почти до щиколотки плащ-палатка из грубой серой шерсти по покрою почти не отличался от плаща самого Гека. Ну, конечно, ткань-то другая, но в целом выглядит гек похоже. Он даже слегка расслабился, понимая, что не слишком отличается от местных. Самым интересным Геку показались две вещи в обличии этого мужика: лысая макушка и сандалии на босу ногу. Сандалии состояли из нескольких переплетенных крест-накрест ремешков, уходящих под рессу. Похоже, это некоторое подобие той обуви, что носили греки римляне А вот лысина на маковке явно была искусственной, потому что ниже бритой части, уже даже слегка зарастающей ёжиком, спускались нормальные густые волосы, стриженные под горшок. Гек поморщился, ковыряясь в собственной памяти. Миргнул какой-то старый кадр из фильма о Робин Гуде, и наконец он с облегчением вспомнил: танзура. Эта штука на башке называется танзура. Вместо нормального кожаного ремня Монах опоясан был довольно грубой витой веревкой, а поверх рясы тускло поблескивал чуть тронутой зеленой патиной медный крест. Размером эта хрень была по более ладони самого гека. В общем, под такого маскироваться никаких проблем. Вон как его почтительно обходят, некоторые даже кланяются. Но, конечно, такую прическу носить нахер надо. Хотя выжить захотим, и не такое носить будем, завершил он философские размышления. Между тем, бык и сеньор Хассе достаточно быстро двигались куда-то ближе к центру. Минут через двадцать дома вокруг стали выглядеть поприличнее, меньше напоминать хижины и больше человеческое жилье. Впечатление это, однако, очень быстро было смазано небольшим табуном овец, который три пастуха гнали в том же направлении, куда двигалась основная масса людей. Лавка ювелира, на пороге которой бык замедлился, давая возможность сопровождающему догнать их, Выглядело с точки зрения Гека весьма странно. Единственное окно было застеклено какими-то толстыми мутноватыми кусками, вставленными в железную раму. Квадратов в раме было восемь, и пробраться сквозь такой проем, даже если выбить стекло, мог бы только ребенок. Но даже этого хозяину лавки показалось мало. Поверх стекла была вделанная в стену металлическая решетка с острыми шипами. Шипы были такой длины, что дотянуться сквозь них и разбить стекло, вряд ли бы кто-то смог. где остановился метрах в десяти на противоположной стороне и немного подумав, встал на невысокое крыльцо какого-то дома, чтобы прохожие не застилали ему вид. Пусть людей было не так и много, но все же. Кроме этого странного окна над распахнутым входом в лавку, мерзко поскрипывала свисающая на цепях вывеска. Фигурно вырезанный кусок жести изображал собой похожий гранёный драгоценный камень, судя по зеленому цвету, изумруд. Взял его с собой бык не случайно, возможно, чего-то опасался. Потому глаз с единственного видимого выхода гек не спускал. Волновался он зря. Через несколько минут из лавки выдвинулся какой-то дохляк с мечом наголо и пожилой пухленький дядечка, который при дневном свете внимательно осмотрел кольцо Фифы. Бык в это время стоял за его спиной с совершенно равнодушной мордой. Затем все вернулись в лавку, и минут через десять, заставив Гека уже слегка заволноваться, из лавки вышли бык и бурно жестикулирующий сеньор Хассе. Поскольку никаких знаков командир не подавал, то Гек бдительно следя, чтобы к ним никто не подходил близко, не завязал драку или не попытался дотронуться, молча плёлся следом. Сеньор Базиليو Одна большая телега есть у меня. Вторую можно нанять в доме напротив. Там живет мой добрый сосед, он много не запросит. Но ваше богатство потребует еще минимум три телеги, а то и четыре». Сеньор Хосе недовольно перебил его бык. Сколько раз повторять? Не Василию, а Василий, Василий. Сеньор Варгас весьма старательно произнес. "Басили". И снизу вверх вопросительно глянул на быка, как бы проверяя, доволен ли его грозный сопровождающий. Бык раздраженно махнул рукой. Скажите, а зачем вы пробовали некоторые монеты на зуб? Купец даже остановился от возмущения, всплеснул руками и каким-то менторским тоном, как неразумному ребенку, пояснил: "Сеньор Василио, а как же фальшивые монеты? Конечно, сеньор Хуан ювелир известный, и слову его под сомнение не ставит, но мало ли что?" Ага. Понятно. Ну что же, как я вам и обещал, вы получите свою награду. Кстати, сеньор Хассе, вы заметили, что в лавке новый охранник? Скажите, а они часто меняются? Хассе равнодушно пожал плечами и ответил: Мало ли? Может, запил, а может, застрял в квартале у веселых девок. И что? Такое часто бывает с охраной? Всякое бывает, несколько туманно пояснил сеньор и раздраженным тоном добавил: Мой Симон тоже пару раз устраивал мне неприятности. Сейчас сеньор Василиев преданных слуг уже и не найти.